Глава восемнадцатая. Знакомьтесь, болото. Болото мне не понравилось совершенно. Может, виной всему мерзкая погода, моросящий холодный дождь, мряка, летящая в лицо, невидимость местного светила, отчего и без того смурной осенний день стал еще темнее, больше напоминая предвечерний сумрак. Легкая дымка то ли синего, то ли сиреневого цвета затрудняла обзор. Подобный окрас сбивал с толку, даже пугал. Любая тень, любое движение где-то вдалеке воспринимались как угроза. Усугубляла ситуацию и местность, где мы сейчас шли. Нет, в само болото мы еще не сунулись, но, так сказать, были уже где-то на краю. Под подошвами наших ботинок мерзко чвякало, к самим подошвам постоянно прилипали комья грязи, отчего обувь становилась невыносимо тяжелой. Сделящаяся по этой грязище трава или водоросль, черт ее знает, бледно-синего оттенка, кажущаяся привыкшим к земной зелени неестественной, искусственной, оказалась крайне мерзопакостной. Она буквально прилипала к штанам и к обуви. А чтобы оторвать ее, приходилось прикладывать немало усилий, так как убрать сразу все растение не удавалось. Оно рвалось прямо в руках. Кое-кто из нас срывал эту отвратительную траву голыми руками, и руки спустя пару минут начинали нестерпимо печь. Другие были в перчатках, но это нисколько не спасало. Тонкие колоски умудрялись проникнуть сквозь ткань, оцарапать кожу, и вызывали не менее болезненные последствия. Перчатки приходилось снимать, тщательно осматривать, выдергивать все застрявшие колоски. Но даже не в этом была проблема. Главной сложностью было то, что, собрав на боты грязь вперемешку с травой, передвигаться становилось неудобно еще и потому, что ботинки скользили, и каждый из нас успел рухнуть в мерзкую грязную жижу как минимум один раз. Хотя нет, вру. Строгов, как самый опытный. Еще бы, егерь все-таки. Все еще был девственно чистым». И я более чем уверен, что вся команда, включая меня, ждала, когда же он, наконец, поскользнется и плюхнется, как и остальные. Ждали для того, чтобы позлорадствовать, отомстить. Ведь сам Строгов не скупился на ехидные реплики и подколки каждый раз, когда кто-нибудь из нас в очередной раз подскальзывался и падал. Мы уже успели повстречать местную фауну, тех самых шестилапых кошек. Крайне неприятные и опасные существа, к слову. Уж не знаю, земная ли эта животина умудрилась каким-то чудом мутировать, начала скрещиваться с местными, или же это неимоверно живучий местный вид. Как бы то ни было, местные болотные коты, которых колонисты прозвали «шипунами», были тварями в разы опаснее волков. Размером они были, наверное, с немецкую овчарку, тело поджарое, мускулистое. Короткая шерсть переливается эдаким зеленоватым оттенком, благодаря чему этих тварей трудно заметить. Они прятались в низких кустарниках, обильно разбросанных по всему болоту, и всегда нападали из-под тяжка. Ах да, интересная особенность. В отличие от земных котов, местные совершенно не боялись воды. Даже более того, они умудрялись в ней прятаться, и окрас шерсти в этом очень помогал. Заметить кота, замершего в небольшой луже, было крайне сложно. Вымазанный в тени, он прямо-таки сливался с окружением. Выдавали их только яркие желтые глаза с вертикальными зрачками. Эти глазища после первой встречи с шипуном мерещились мне в каждом встречном кусте. Ты идешь, не видя никакой опасности, и лишь случайно твой взгляд цепляется за эти самые желтые глазища прямо-таки источающие злость, И ненависть. Ты не успеешь ничего сообразить, а шипон уже пойдет в атаку. Мы поняли это, когда чуть не проворонили атаку. Кот прыгнул на нас, словно бы из ниоткуда. Но нам повезло. В качестве жертвы он почему-то выбрал меня. И слава всем богам, местным, космическим или каким-то еще, что произошло именно так, ведь я был единственный, кого защищала броня. «Если бы кот набросился на Литвина или Шендра, пиши пропало». Уже позже, когда кота дружными залпами расстреляли с разных сторон, и он затих на земле, я внимательно осмотрел броню. Это ж надо умудрился царапины оставить. На броне, которая серьезный калибр держит, которую винтовочное пуля не берет. И, к слову, даже стреляя в упор из нескольких стволов, мы умудрялись смазать. Вёрткий, необычайно быстрый кот мелькал, как молния, не давая прицелиться. Лишь по счастливой случайности Мундалабаю удалось зацепить ему лапу, и едва кот сбавил скорость, тот же получил несколько залпов с разных сторон и затих. Второй кот не стал нападать из засады, а четко себя обозначил. Перегородил нам дорогу, вздыбил шерсть и, словно бы подтверждая кличку, которую ему дали колонисты, принялся шипеть. и шипел он надо сказать с талантом с душой я бы по громкости сравнил его с пневматическими тормозами на здоровенных старых грузовиках, которые мне довелось видеть на земле продолжение концерта ждать не стали и расстреляли несчастное животное которое наверняка просто обозначало наглым чужакам границы своей территории с безопасной дистанции позже когда решили освеживать дохлую животину «Были крайне удивлены тем фактом, что стреляли мы все и далеко не одиночными, а на тушке кота было обнаружено всего две раны, а мы, замечу, отстрелялись солидно. Шипун должен был выглядеть как решето, или же как минимум должен был получить полдюжины ранений. Короче говоря, неимоверно хитрые, быстрые и ловкие бестии. Если присовокупить к этому их мертвую хватку... передние и задней парой лап, неимоверную ярость, с которой они начинают полосовать тело жертвы своей средней парой коротких лап, оснащенных чрезвычайно длинными когтями, то понимаешь, почему опытные люди стараются это место обойти стороной. После встречи со вторым представителем данного вида я понял одно. Болотные коты-шипуны — это вам не цацки-пецки. С ними зевать нельзя. Если с волками можно справиться посредством ОСЗ, то с котами этот номер однозначно не пройдет. Впрочем, коты и стрельба — это я забежал слишком далеко. Этот рейд для меня начался с совершенно иного, а точнее с получения информации, и получал я ее от строгого. «Значит, егерь теперь!» — хмыкнул он, когда я обозначил свою ситуацию и попросил совета и пояснения по отдельным вопросам. — Ну что же, поздравляю! Статус егеря — это хорошо. Егерь — это первый шаг к переходу в скауты. Ну а кто такие скауты, сам знаешь. — Знаю, — кивнул я, — но все еще не понимаю, какие плюхи мне дает статус егеря. — Да есть несколько привилегий, — ответил Строгов. «Для начала ты приравниваешься по званию к младшему офицерскому составу». «Нет, приказывать солдатам ты не можешь, но и они уже не могут борзеть, как делают это с обычными колонистами». Мысленно я усмехнулся. «Статус егеря мне в этом плане и не нужен, я теперь сотрудник системы, и уже этот статус дает гораздо больше плюшек». «Впрочем, делиться этими мыслями со Строговым я не собирался». — Статус егеря позволяет приобретать Землю, — меж тем продолжал Строгов, — контролировать законников. Тут он хмыкнул. — Ты как отдел внутренних расследований теперь. На многих планетах есть такие типы. Подставляют колонистов, валят их или сдают системе за вознаграждение. Вот таких уродов мы как раз и ловим. — Похоже, уже встречал таких, — кивнул я. — Да? — не понял Строгов. Встречал законника, который работает на Гринберга. Ну, или выполняет его поручение, черт его знает. Пояснил я. «А -а -а -а — обрадованно закивал Строгов. — Вот это, похоже, наш клиент. Потом покажешь мне его, посмотрим, чем дышит, кто таков. Может, за него система денег отвалит. — Это за что? — Если сможем доказать, что, прикрываясь значком, он мутью занимается. Объяснил Строгов. За перевертышей система дает солидную награду. — Понял. Значит, покажу его. — Вот, — наморщил лоб Строгов. — Что еще вспомнить? — Ах да, еще егерям доступны различные примочки со склада, которые не выдает обычным колонистам. Да и гарнизонные их могут получить только на спецзадания. — Это что за примочки такие? Устройство наблюдения, контроля, обнаружения... — пояснил Строгов. — Всякие там ПНВ, тепловизоры. Еще софт для взора, к примеру, анализатор память. — Это что такое? — Память? Программа анализа места явления темпоральности. — Нифига не объяснила. — Но смотри. — Тяжело вздохнул Строгов. — Допустим, мы с тобой стояли в переулке и поспорили. Затеяли потасовку, закончившуюся перестрелкой. Так вот, с помощью памяти егерь, прибывший на место происшествия, сможет в той или иной степени восстановить хронологию событий. К примеру, во время перестрелки тебя прошила пуля и застряла в стене. Память, используя базы данных, аналитические возможности ИИ и баллистику, прямо на месте определит, откуда стреляли, в том смысле с какой точки и из чего. Если хватит данных, сможет даже смоделировать и визуализировать картинку. «Выдать голограмму стрелка?» — поразился я. «Типа того!» — кивнул Строгов. «Следов взор находит много, поэтому да, сможет определить приблизительный вес, рост, позу стрелка. Возможно даже восстановить часть действий, например, предшествующую перестрелке драку». «Во всяком случае, часть движений точно сможет визуализировать». «Прикольно», — хмыкнул я. «Полезный девайс. У тебя есть?» «Возможно», — уклончиво ответил Строгов. «Штука полезная, но ей еще и пользоваться надо уметь. Тут главное даже не знание, а опыт. Такие штуки детективы в золотых мирах любят использовать. А вот среди егерей память спросом не пользуется. Умельцев мало». «Так, что там еще из особенностей?» «А, да, еще есть программа «Инициатива». Названия ни о чем не говорят. Давай, разжевывай», — потребовал я. «Да все просто. Если ты стал егерем, ты можешь предлагать системе собственные задания. К примеру, нашел опасного зверя, ставишь метку, сообщаешь приметы, и система назначит за поимку или убийство зверя награду». «Так охотники получают задание на опасного зверя. Видел, небось?» «Ага, даже на парочку ходил». «Вот, это я размечал», — заявил Строгов. «Того медведя, что вы из пещеры возле озера выселили, я помечал». «Крут!» — хмыкнул я. «А что еще в эту инициативу входит?» «Да все, что угодно», — пожал плечами Строгов. «Можно рейд маров организовать, можно на разведку податься». «А чего ты, Намаров, рейды не организовывал?» — полюбопытствовал я. «До последнего времени система благодаря нашему высоколобому начальству упорно отказывалась верить, что на изгоев нужно устраивать охоту. А теперь...» «А теперь она и так назначила за них награду!» «Слушай, а если мы ей покажем, что изгои захватили шахты? Она ведь даст миссию на чистку!» «Даст!» Серьезно кивнул Строгов. «И я тебе более того скажу, егерь, инициировавший операцию такого масштаба в случае ее успешного завершения, может рассчитывать на повышение. Скаутом, короче, станет». Я хмыкнул. «Было бы неплохо». «Было бы», — пожал плечами Строгов. «Вот только нереально это сейчас». «Почему?» — удивился я. «Потому что выбить маров у нас не получится». Надо сгонять весь речной и брать шахты в осаду, а система столько ресурсов не выделит. Почему ты так решил? Потому что даже если мы подберемся к шахтам и начнем все снимать на взор, то увидим далеко не всех. В системе ведь не объяснишь, что там куча рабов и надсмотрщиков, что вокруг по лесам шорхается куча маров, которые по первому свисту вернутся в шахты. Короче говоря, система оценит крайне сложную миссию в лучшем случае как среднее по выполнению», выдаст задание двум-трем крупным группам колонистов и торжественно свернет, когда они провалят задание. Или же вообще сочтет задачу нецелесообразной, так как миссию никто не примет. «Вот значит как?» — протянул я. «И как же решить проблему?» «Как доказать системе, что шахты надо атаковать всеми имеющимися силами?» «А хрен его знает!» — пожал плечами Строгов. «Сам над этим голову ломаю, и пока идей нет!» «Будем думать!» — подвел итог я. «Будем!» — согласился Строгов. «Мы прекратили наш разговор так, как подошли к болоту, вернее, к его краю». именно с этого места и начались наши мучения хождение по грязи падение нападение котов лишь когда мы вновь выбрались на нормальную твердую землю наш разговор удалось продолжить слушай а что за карма такая спросил я а это бесполезная хрень ответил строгов даже не повернувшись ко мне и тем не менее настоял я показатель честности по большому счету скороговоркой ответил строгов Показывает, кидал ты кого-то или не кидал. Были ли у тебя преступления, нарушал ли ты законы, шакалил ли на поле боя или наоборот, помогал. Эй, Шендер! А. -а, -а, -а Откликнулся Шендер, до этого шедший крайне осторожно и сосредоточенно. Однако оклик строго заставил его отвлечься, и сделанный шаг оказался крайне неудачным. Шендер подскользнулся, взмахнул руками и с матами упал под довольное ржание Строгова. «Может, хватит уже?» — поинтересовался Литвин. Достался со своими приколами! Что тут смешного? Мы все уже в грязи выпачкались, а он развлекается!» и э, «Нет, не все!» — поправил его Строгов, продолжая ехидно улыбаться. «Только те из нас, кто ходить не умеет, топают, как кривоногие слоны!» — А, ну да, не все, — тут же откликнулся Кузьма. — Только ты у нас безгрешен. — А еще красив как бог и скромен ко всему, — хохотнул Строгов. — В очередной раз убеждаюсь, что карма неумолима. Именно в этот момент, буквально метрах в десяти от нас, в зарослях, отгороженных вполне обычные для этого места лужей и на поверхности, зашипел первый встреченный нами кот — Строго вдернул оружие в ту сторону, однако потерял равновесие, оступился и, взмахнув руками, рухнул в грязь под громкое ржание остальных членов отряда. Впрочем, стоит отдать ему должное, оружие из рук он не выпустил, продолжал целиться в сторону потенциальной опасности. А быть может, он вообще не оступился, как показалось мне и остальным, а специально упал, пытаясь уйти с траектории прыжка болотного кота, которые, как мы знали, чрезвычайно опасны. «С почином!» — отсмеявшись, сказал Кейко. «Благодарю!» — откликнулся и Строгов, поднимаясь на ноги. «Я заметил, что кроме меня не смеялся еще один человек, та самая спец — Анна». Вообще это крайне странная особа, совершенно неразговорчивая и неприветливая. И Литвин, и Шендер, и Кейко, и даже Кузьма по очереди пытались завязать с ней разговор, пытались подкатывать, но неизменно получали в ответ лишь молчание и холодный презрительный взгляд. Казалось, ее голубые глаза совершенно не могут, не умеют выражать другие эмоции, лишь презрение и равнодушие». Вот и сейчас она с нимым укором взирала на нас с неким презрением или, скорее, пренебрежением, с которым обычно воспитатели смотрят на баловство детей. «Вы не забыли, где находитесь?» — произнесла она. «Мы сюда пришли не веселиться и не в грязи валяться. Ладно, по пути сюда вы дурачились, но мы уже на болоте. И с таким настроем нам всем очень быстро придет конец. А я жить хочу, так что включайте мозги». Веселье тут же прекратилось, даже Строгов ничего ей не ответил. Что странно, ведь тот обычно в карман за словом не лезет, а тут промолчал. Кто же она такая, что даже Строгов предпочитает с ней не связываться? А в том, что он ее знает или хотя бы встречался с ней раньше, я был уверен. Он единственный из нашей группы не пытался лезть к девушке или с ней поговорить. Я бы даже сказал больше, он делал вид, что ее нет. Затем нам начали встречаться коты, о столкновениях с которыми я уже рассказал. Разве что упустил один момент. Третьего кота мы умудрились заметить до того, как он проявил себя. Тварь разлеглась на земле, наивно полагая, что мы не заметим ее среди травы. Могли бы не заметить, но усатая рожа так яростно крутила хвостом, Что пропустить такое, не обратить внимания, мог только слепой. Первым отреагировал Строгов, шепотом приказав остальным не рыпаться, не делать резких движений и не провоцировать зверя. Сам же, не спеша выцелил кота. Выстрел эхом прокатился по местности. Вот это да! Восторженно воскликнул Литвин. С первого раза прихлопнул! О, пэт! Хмыкнул Строгов и отправился осматривать трофей. Кот лежал неподвижно. Рана в груди и залитая кровью шерсть были явными доказательствами того, что животное скопытилось. Однако, когда Строгов подошел достаточно близко, кот вдруг вскочил и в отчаянном броске попытался достать его. Раздались три выстрела и короткая очередь. Самым быстрым и удачливым оказался Мундалабай. Он перебил прыжок смертельно раненого животного. Выстрел из его дробовика попросту снес коту голову. А вот Шендер и Кейко промахнулись. Впрочем, Литвина своего манула тоже. «Вот ведь скотеняка какая!» Даже несколько уважительно, без всякой злобы, восхитился Строгов. «Ведь почти сдох, но нет, все равно попытался достать». К сожалению, с этого кота толку было мало. Это явно старый самец, облезшая какая-то бесцветная шерсть, местами настолько редкая, что проглядывала кожа. Все это исключало не только желание, но и смысл снимать шкуру. «Эй!» Мы все повернулись на оклик. Метрах в десяти впереди нас стоял Кузьма и указывал куда-то себе за спину. «Я, кажется, нашел. Пока мы разбирались с котом и рассматривали его тушку, Кузьма и Анна решили пройти чуть дальше. Мы нагнали их, обошли небольшую рощицу, а если говорить точно, скопление густого и высокого кустарника посреди болота. И перед нами открылась следующая картина. Весь заляпанный грязью со следами когтей на бортах стоял вездеход. Неподалеку метрах в тридцати от машины в стороне лежал труп. Кейко успел раньше всех добраться до него и осмотреть. «Мар!» — сказал он. «Однозначно, Мар!» «Ну да, кто же еще?» Стекла вездехода были запотевшими, и рассмотреть отсюда, что происходит внутри машины, не удалось. Пока Кузьма возился с дверью, пытаясь ее открыть, все остальные, включая меня самого, откровенно скучали. единственным нашим развлечением была стрельба по котам периодически выходившим из зарослей с целью выяснить что за чужаки приперлись на их вотчину к сожалению раздобыть быстро и легко шкуры нам не удавалось животные прятались кружили не позволяя себя подстрелить в конце концов им надоело и они попросту ушли то ли поняв что мы им не по зубам то ли решив поохотиться на менее опасных и более привычных обитателей болот. Последний, самый упрямый, не последовавший за своими дружками, таки доигрался и схлопотал пулю в бок. Он зашипел и, припадая на задние лапы, уполз в кусты. Литвинки и Кои Мундалабай решили сходить за раненым котом, добить его и снять шкуру. А чего добру пропадать? Строгов пытался было возражать. Однако, если бы кто-то хотел на нас напасть, уже напал бы. А кроме этого упрямца, других котов не появилось. Поэтому мы со Строговым и шендром прикрывали Кузьму, пока остальные добывали трофей. С нами же осталась и Анна. Вот только девушка даже не сняла винтовку с плеча. Все время, пока Кузьма пытался вскрыть вездеход, она пялилась на экран миниатюрного устройства, закрепленного у нее на запястье. Наконец Кузьма справился со своей задачей и распахнул дверцу. Тут же в нос ударил мерзкий сладковатый запах мертвечины. Кузьма, закрыв лицо рукой, заглянул в салон вездехода и тут же выскочил назад. «Что там?» — спросил я его. «Тропы! Четверо!» — ответил Кузьма. «Оружия, кстати, нет!» «Как нет?» — удивился я и двинулся к вездеходу. Привозмогая брезгливости приступа тошноты, я влез внутрь и тщательно осмотрелся. Здоровенная, однако, машина. Сидячих мест всего шесть, но ну, сзади еще и вполне себе большое грузовое отделение, на стенах которого закреплены лавки. Тут можно гору грузы перевести, или же дюжину человек. Причем тесно никому не будет. А вот оружия я действительно не нашел. Залезший после меня в вездеход Строгов также констатировал отсутствие того, зачем мы сюда перлись. «Я даже больше скажу», — заявил он, выбравшись наружу. «Броня тоже никуда не годится». «Почему?» — удивился я. «Не то чтобы я сильно горел желанием носить броню, снятую с трупов, но все же, если она действительно способна защитить от огнестрела и даже энергооружия, то к черту брезгливость». «Повреждена», — ответил Строгов. «Все нагрудники пробиты. Ни одного целого». «И починить никак?» «Никак», — покачал головой Строгов. «Этот тип броников в теории должен выдержать очередь из танкового пулемета. А тут все три пробиты. Не понимаю, чем можно было их так аккуратно. Контейнера здесь тоже нет», — заявила Анна, не отрываясь от своего девайса. «Охренительно сходили». проворчал я. «И что теперь? Возвращаемся?» «Во-первых, бойцов должно быть пятеро, а не четверо». «И во-вторых, я засекла сигнал маячка», — ответила Анна. «Мне нужно несколько минут, чтобы я смогла точно определить, если и не координаты, то хотя бы направление, в котором нам нужно двигаться, чтобы найти контейнер». «Время у тебя есть», — кивнул я. «Мы пока машину от трупов освободим». Минут за пятнадцать мы со Строговым вытащили трупы наружу. «Фух!» — вытирая под со лба, сказал Строгов. Ахренеть! Я на это не подписывался!» «А на что подписывался?» — хмыкнул я. «Да вон, могу как Шендер посидеть и по сторонам поглядеть!» Строгов кивнул на Шендера, сидящего на крыше вездехода и вертящего головой в разные стороны, стараясь как можно быстрее засечь возможную опасность. «Или вон с цацками своими поиграться!» Продолжил Строгов, кивнув в сторону Анны, все так же сосредоточенно ковырявшейся со своим загадочным девайсом. «Лезь сюда, посидишь спокойно, поможешь мне эту развалеху починить!» Донесся из вездехода приглушенный голос Кузьмы. Э, нет, я туда не полезу!» Рассмеялся Строгов. «Чуть не блеванул от этой вони, так что сам сиди!» Кузьма вылез из небольшого люка, находившегося в самом центре грузового отсека, выпрыгнул из машины и, сорвав с лица респиратор, вдохнул полной грудью. О! Глоток свежего воздуха не помешает! С нескрываемым удовольствием сказал он. Давай, чини уже эту развалюху! Ты за это аж пять косарей загнул! Тут же попытался его припахать, строгов. Да-дай, хоть перекурить! возмутился Кузьма. «Все уже сделал! Сейчас батареи подключу и готово! Можем ехать!» «Ну тогда ладно!» — смелостивился Строгов. «Кури!» «Вот спасибо!» — проворчал Кузьма, выуживая из кармана сигарету и ловко забрасывая ее в рот. «Я засекла сигнал! Метров пятьдесят в ту сторону!» — внезапно объявила Анна, указав рукой нужное направление, и тут же двинулась вперед. «Э, куда?» — окликнул ее Строгов. — Все вместе пойдем сейчас. — Так идем. Чего тянуть? Не оборачиваясь и нисколько не замедляя шаг, ответила Анна. — Черт бы побрал эту бабу. Знал ведь, что не стоит с ней связываться. Но нет, опять! — проворчал Строгов и бросил мне. — Чего стал? Идем! Мы двинулись вслед девушке. Пока мы ее догоняли, до меня вдруг дошел смысл ворчания Строгова. Опять И знал. Выходит, он уже работал с ней. Интересно, где же они успели пересечься и что, собственно, делали? Кто она вообще такая? И главное, кем все-таки является Толяныч? Слишком много вопросов и слишком мало ответов. Мы отошли метров на сорок от вездехода. Анна шла, не отвлекаясь по сторонам, лишь периодически поглядывая на экран своего девайса. Мы же со Строговым вертели головами как могли, стараясь засечь возможного противника. «Слушай, ты потише будь и хоть немного смотри по сторонам», — попытался вразумить девушку Строгов. «Все-таки не в речном». «А вы на что?» — ответила она. «У меня своя задача, у вас своя, вот вы и смотрите». Строгов глухо что-то проворчал по поводу недалеких и глупых баб, но ничего Анне не ответил. «Здесь!» — сказала она, остановившись возле вполне себе обычной лужи, которых тут на болоте была тьма тьмущая. «Что здесь?» — не понял Строгов. «Контейнеры в этой луже!» — заявила Анна. «Отлично! И как его доставать?» — хмыкнул Строгов. «Руками!» — пожала плечами Анна. «Ну так давай, ищи!» — предложил ей Строгов. «Да сейчас разбежалась! — наморщила носик Анна. «Я тут для того, чтобы обнаружить контейнер», — закончил за нее Строгов. «Обнаруживай. А мы здесь для того, чтобы тебя прикрывать. Вот мы и прикроем». Анна бросила на него такой взгляд, что Строгов должен был воспламениться. Но ничего такого не произошло. И даже более того, с тяжелым вздохом Анна присела на край лужи, опустила руку и принялась шарить в грязные жижи. Мне, к слову, показалось, или у строгого на лице лишь на миг отразилось удовлетворение. Чем же она ему так насолила? — Кот, факт, что у вас? — запросил я Литвина и Кейко через гарнитуру. — В процессе! — тут же откликнулась рация голосом Кейко. — Литвин почти закончил снимать шкуру, а еще нашли трупак, тоже мар. — Заканчивайте и возвращайтесь к точке, там только глаз остался. а вы где удивился кейко отошли ответил я ладно сейчас вернемся я что то нашла помогите попросила анна строгов сделал вид что очень занят рассматриванием кустов и вообще окружающего мира но понятно я присел рядом с девушкой и запустил руки под воду практически сразу удалось нащупать нечто напоминающее мешок или рюкзак Я потянул находку на себя, Анна сделала то же самое. Мы тянули и тянули, пока, наконец, нам удалось вытащить находку на свет. И ею оказался труп. Труп, одетый так же, как и те в вездеходе. Вот только этот был вооружен. Нечто непонятное в кобуре на поясе, в чехле на спине винтовка. Неужели удалось найти эти хваленые фазерные винтовки, точнее одну из них? «Конечно, мы рассчитывали на гораздо более богатый улов, но и одна винтовка много стоит». Анна же дернула клапан на нагрудном кармане, вытащила небольшой оранжевый контейнер, который в мгновение ока переместился к ней в рюкзак. И к слову, почему этот товарищ оказался здесь, на дне лужи? Почему не всплыл на поверхность? И почему у этого есть оружие, а у остальных нет?» Впрочем, ответ на вопрос, почему не всплыл, нашелся быстро. За трупом в воду тянулся ремень. Мы его вытянули, и на другом конце оказалась довольно крупная коряга, которая, как мне кажется, удерживала труп под водой. Как утопленник умер, тоже стало известно практически сразу. В голове дырка. Кажется, я более-менее понял, что тут произошло. Ну или мне так казалось. На отряд напали. Один успел сбежать, залег в этой луже, успев надеть маску для дыхания, закрепил себя на дне. Явно собирался выждать время, дождаться, пока нападавшие отчаются его искать, и лишь тогда покинуть убежище. Но что-то пошло не так. К примеру, преследователи начали обстреливать близлежащие лужи в надежде, что труп всплывет. С одной стороны, им повезло, попасть-то они попали, а вот затем не повезло. Ремень удержал труп у дна и не дал ему подняться. Я вытер руки о собственные штаны и снова начал вызывать своих. «Кот!» Рация молчала. «Кот, на связь!» — повторил я. Так и не дождавшись ответа, я принялся вызывать Литвина, затем Шендра. Откликнулся лишь Кузьма. «Вайс тут!» «Где остальные?» — спросил я его. «Да не знаю, я же в вездеходе!» — ответил Кузьма. — Сиди там и не высовывайся, — приказал я. Это все выглядело крайне подозрительным. Почему ни Литвин, ни Шендер, ни Кейко не выходят на связь? Ответ, как мне кажется, очевиден. Похоже, к таким же выводам пришел и Строгов. — Давай к вездеходу, — приказал он и, пригнувшись, двинулся в направлении, откуда мы пришли. — Что там у вас происходит? — Вновь заговорила рация голосом Кузьмы. «Не знаю. Кроме тебя никто не выходит на связь», — ответил я. «Будь наготове и не высовывайся, пока мы не подойдем. «Ясен хрен, я... Вайс, Вайс!» — позвал я, но теперь молчал и Кузьма. Спустя пару минут, когда мы обошли густой кустарник и смогли рассмотреть вездеход, Строгов мрачным голосом заключил. «Никого нет, твою мать!» нас тут ждали кто спросил я а я почем знаю огрызнулся строгов уходим тихо и аккуратно а наши а вещи наши уже в речном вклон капсулах плавают ответил строгов а вещи забудь они уже не наши я выматерился, а что еще оставалось делать строгов ведь прав мы не знаем с кем предстоит воевать не знаем сколько их Да и вообще, самые жирные трофеи пока еще у нас. Собственно, их и нужно вытаскивать. Мы двинулись вдоль кустов, стараясь обойти вездеход по большой дуге. Точнее, двинулись мы с Анной, а вот Строгов зло на нас зашипел. — Куда гуси почапали? — Ползком!